Джуд Уотсон Странствие джедая», книга пятая. Мастер маскировки. Глава первая Гражданская война бушевала на планете Хейрайден в течение десяти лет. Вся ее поверхность была в шрамах от разрывов, обыжжена лазерами и изрыта снарядами. Везде были воронки, а по сторонам от сожженных дотла полей были руины строений. Джедаи слышали взрывы пушек весь день. Они отзывались эхом за обнаженными холмами. Сражение шло где-то в двадцати километрах от них. Ветер поднимал пыль на дороге и принес с собой запах дыма. Песок и зола оседали на волосах и одежде джедаев. Было холодно. Солнце скрылось за густыми серыми облаками. Все происходящее напоминало Эникину один из его кошмаров. Видение опустошенного мира, где ледяной ветер обжигает лицо и пальцы, И бесконечное путешествие, которому нет конца. Он не выказывал ни малейшего признака усталости или дискомфорта, но все-таки он учился тому, чтобы быть джедаем, а джедаи должны быть на высоте. Джедаи не замечали ни пронзающего ветра, ни всепроникающего песка. Джедаи не вздрагивали, когда взрыв протонной торпеды раскалывал воздух. Джедаи были сосредоточены на миссии. Но Энакин еще не был рыцарем-джедаем, он просто подаван. И сейчас, хотя он не отставал от других, его мысли были далеко отсюда. Он замерз и проголодался. Небольшой камешек в ботинке мешал ему. Небо, казалось, становилось ниже и ниже, словно готовилось раздавить их. Он будет рад тому, когда его миссия завершится. Он вернется туда, где блистают яркие звезды. Он мог перенести холод, опасности и голодный желудок. Но он вырос на Татуине, планете внешнего рубежа, и он ненавидел песок. Было крайне неприятно чувствовать его на зубах. Он ненавидел, когда песок проникал всюду. Ненавидел и то, что какая-то песчинка смогла попасть ему в глаз. Впереди них шел его учитель, Оби-Ван вместе с другим рыцарем-джедаем Саэрой Энтаной. Два джедая пристально смотрели вперед, оглядывая дорогу, а потому сверялись с датчиком форм жизни, проверяя его. Рядом с Энекином шла Дар Рафел Танис, подаван. Он поглядывал боковым зрением на Дару. Ее яркие золотистые волосы потускнели в пыли, осевшей на них. Сейчас уже нельзя было различить яркий цвет ленты, которой она заплетала косичку подавана. Она смотрела вперед, на дорогу, и тоже старалась не отставать от других. Их поиски продолжались уже третьи сутки. И хоть она старалась бодриться, Энекин чувствовал ее усталость. Дарра почувствовала на себе взгляд Эникина, наклонилась и тихо сказала. «Сейчас бы ванну и стакан холодного сока джумы», — добавил энекин Дарра вздохнула. «Независимо от того, что ты делаешь, не говори этого снова». Энакин усмехнулся бы, но он не хотел, чтобы песок вновь заскрипел на его зубах. Оби-Ван и Саэра шли в том же темпе. Они были сконцентрированы. Ни камни, ни грязь не упускались из внимания. Один неверный шаг и взрывная волна вознесет их на свинцово-серые небеса. И хотя энокен и Дарро получили некоторое образование в храме, все равно они были недостаточно внимательны. Миссия джедаев на хайрайдане Заключалось в спасении пяти ученых, которые участвовали в сенатской экспедиции по картографии. Они оказались блокированными на планете, когда военные действия вдруг разразились после перемирия. Ученые находились в сельской местности. Будучи неспособными добраться до своего космического корабля, они послали срочный сигнал бедствия Сенату. Трижды обе противоборствующие силы на Хейрайдоне заключали перемирие, чтобы дать безопасный коридор для ученых. Но перемирие срывалось прежде, чем те могли добраться до корабля и улететь. Наконец, Сенат обратился к джедаям за помощью. Больше всего было опасение, что ученых используют как заложников для преимущества в сражении. Гостей не любили на Хейрайдоне, да и политический климат был очень изменчив. Каждая из сторон думала, что Сенат поддерживает их противников. И таким образом каждый из гостей планеты был потенциальной целью нападения. Боясь быть захваченными, ученые спрятались в пустынной деревне. Последний сеанс связи с джедаями был три дня назад. С тех пор велись интенсивные поиски. Джедаям оставалось надеяться, что ученые все еще где-то рядом. Время истекало. Военные патрули представляли опасность. Они с самого рассвета прочесывали деревни и местности одну за одной. Некоторые из поселков были полностью разрушены, другие остались целы, Но в них никто не жил, и они стояли пустые. Население двигалось подальше от сражений в лагеря беженцев. — Впереди еще одно поселение, Тенури, сказала Саэра, сверяясь с картой. — Будем надеяться, что мы найдем их там. Она посмотрела на дым, поднимающийся вдалеке. — Сражение становится все ближе. — Через час темнеет, — ответил Убиван. — Для нас это будет лучше. Саэра скривилась. Может быть. На Хейрайдоне немалое оружие массового поражения, но вот вести сражение ночью они тоже умеют. И постоянно где-нибудь сражаются. Через пыльную завесу Энакин увидел строение впереди. Небольшие здания, поселение. С одной стороны поселку он видел, что деревья подступали совсем близко к горам. Деревья выглядели необычно, и только сейчас Энакин понял, почему. На них были листья. Все деревья, которые он видел с момента приземления на Хайрайден, были обнаженными. «После того, как мы найдем их, то можем уйти через лес к нашему транспорту», — сказал убиван «Это сократит путь километр на три». «По крайней мере, они оставили хоть немного листвы на деревьях», — ответила Дарра. «Я не понимаю, как две силы могут уничтожать все прекрасное на своей планете и продолжать бороться. За что они борются?» «Вы видели что-либо подобное?» – спросила она, указывая на опустошенные поля и разрушенную деревню. «Видели?» – в один голос ответили оби Иван и Саэра, при этом обменявшись взглядами, полными знаниями, которого Энакин не понимал. Сейчас солнце заходило за горизонт, тени становились длиннее на дороге. Они вошли в пустую деревню. Здесь был тяжелый артобстрел. Ни одно из зданий не было неповрежденным. Деревянные строения сгорели, каменные лежали в руинах. Некоторые были так же высоки, как и убиван. Если ученые и были здесь, то они хорошо скрылись, отжидая джедаи не хотели их звать. Высока была вероятность того, что где-нибудь поблизости сидит снайпер, который не будет разбирать, кто перед ним – враги или просто гости. Они осматривали строения. На сердце Энакина было все тяжелее. Он видел следы обычной жизни. Где-то разбитый горшок или чей-то ботинок, полусгоревшая постель, брошенная кем-то игрушка. «Все это следы разбитых жизней», — думал Энакин. Он помнил, как высоко ценились вещи на татуине. Однажды космический торговец зашел в дом раба, чтобы продать ткань. Он помнил, как руки его мамы Шми задержались на богатой и красивой ткани рубинового цвета. И он помнил, как все горело в нем — зная, что он не сможет купить это для нее. Тогда он поклялся, что когда-нибудь сможет. «Не время сейчас думать об этом», — сказал он сам себе. «Надо выполнить миссию». Дара стояла, замерев, пристально смотря на небольшую комнату. На полу валялось полусгоревшее полотно. Дара, обычно жесткий голос Саэры звучал мягко, — «пойдем». Они пошли к следующему дому вернее тому, что от него осталось после прямого попадания. Это была груда щебня. Энакин слышал, как Дарра дышит рядом с ним. Он знал, что она пытается сосредоточиться, пытается отогнать эмоции, одолевавшие ее. Энакин был встревожен. Его ночной кошмар был вдруг реальностью, и он продолжался. Они пошли дальше по улице и остановились перед следующим зданием. Об Иван и Саэра переглянулись. Эннкин обратился к Силе. Ему всегда удавалось это сделать легче, чем у ОбиВану. Он почувствовал колебания великой силы. ОбиВан пошел налево, Саэра направо. Взглядом учителя приказали, чтобы подаваны двигались за ними. Саера проскользнула к двери. Она славилась своим изяществом и плавными движениями. ОбиВан прикрывал ее. Эннкин и Дарра последовали следом. Здание когда-то было кафе. Длинный прилавок был обуглен и черен. Некоторые столы и стулья еще оставались целыми, но остальные были разбиты. В центре кухни валялась огромная печь размером с небольшой спидер. Рядом был развален каменный дымоход, выходящий в крышу. Ржавая металлическая дверь качалась на одном стержне. Саэра и оби -Ван обошли ее, дав знак подаванам сделать то же самое. Саэра наклонилась и осторожно коснулась двери печи. Прозвучал тихий кашель и шелест движения. «Не бойтесь», — сказала Саэра, — «мы джедаи». «Докажите это!» Мужской голос колебался, стараясь скрыть свой страх за бровадой. Энакин и не заметил, как Саера легким движением достала световой меч и активировала его, держа пылающий клинок перед дверью печи. «Слава звездам и галактике!» — сказал голос. Из двери высунулось лицо, перемазанное в саже. «Вы не представляете, как я рад вас видеть. Я доктор Форд Террен, космогеолог, руководитель экспедиции. Наша цель была в изучении вулканической деятельности в пределах трех систем». Доктор Форд Террен пытался протиснуться в дверь печи. Наконец ему это удалось. Несмотря на порванную одежду, перемазанное лицо, он сиял, видя перед собой джедаев. «Теперь представляю вам свою команду». Из печи появилась синекожая рука, а затем и ее обладатель. Джове да Аллен к вашим услугам. Ученая степень в изучении тектонических процессов и минералогии. Джове да Аллен вылезла полностью. Следом за ней, улыбаясь, вылез мужчина. Его волосы были грязны, и сам он перемазан сажей, но взгляд излучал тепло. Доктор Тик Верден, теоретик по вопросам планетарных происхождений. Рад знакомству. В какое-то время нам показалось, что нас зажарят в печи заживо. Еще один появившийся ученый был Ботан, которого звали Ройк Юкан, галактический специалист по атмосферным помехам. И последней появилась женщина Сальдераана по имени Тали Хити, специалист-океанолог. Доктор Форд Террен потер руки. Итак, мы направляемся к вашему транспорту. Лучшее, что мы можем сделать, это как можно скорее покинуть планету. Мы так и сделаем, сказал Убиван. Но нам нужно преодолеть восемь километров пути. Лицо доктора помрачнело. Восемь километров? Не близко. У вас есть Спидер? спросил Рой Кьюкан. Нет, ответил Убиван. Спидеры привлекли бы к себе слишком пристальное внимание. Мы должны будем идти. Это займет много времени, обеспокоенно сказала Джовида Алин. Мы надеялись. Тик Верден посмотрел на своих товарищей. Он пытался быть веселым. «Нет поводов для тревоги. У нас есть защитники-джедаи. И я бы сказал, что это будет неплохая ночная прогулка». Тали Хити прервала попытку Тика ободрить их. «Тик, вы и так сделали достаточно для нас. Позвольте теперь вести нас джедаем». «Тик не раз спасал наши жизни», — сказал Форд Террен. Он шел впереди нас и помогал укрыться от солдат. Он и в экспедиции был разведчиком. «Он все делал великолепно», — ответил Обиван. «Вы все живы. Но сражение приближается, и нам надо идти в противоположном направлении. И мы должны сделать это быстро». «У нас есть еда для вас», — добавила Саера, доставая пакеты. Джедаи быстро раздали воду и белковые кубики ученым. Когда те поели, то стали выглядеть несколько лучше. Бледная луна уже взошла на небо, когда они оставили деревню и пошли в лес. Артобстрел прекратился, и вокруг стояла пугающая тишина. Слабый свет луны лишь немного проникал сквозь листву деревьев, но путники не рисковали зажечь свет. Так они прибирались несколько часов, идя осторожно, останавливаясь и проверяя. Саэра постоянно сверялась с картой. «Все идет хорошо. Через пару километров мы повернем на юг. Энакин почувствовал сражение раньше других. Он вдохнул и почуял дым, огонь и смерть. Впереди остановились Оби-Ван и Саэра. Дара запнулась также. Лишь ученые не почувствовали ничего и продолжали идти, пока оби за руку не остановил их. «Медленнее», — тихо сказал он. Они шли, не издавая ни звука. Спустя несколько минут Энакин увидел, что свет сквозь деревья изменился. Запах был еще хуже. Ветер доносил запах сражения. Лес впереди, сказала Саера. Он сожжен. Должно быть, сражение было гораздо ближе, чем мы думали, отметил Обиван. А это значит, что военные патрули могут быть поблизости. Они переглянулись вновь. Но у нас нет выбора, сказал Обиван. Подаваны, окружаем ученых, приказала Саера. Держитесь ближе и будьте внимательны. Сейчас они покинули спасительную сень деревьев и вышли на открытое место. Вокруг чернели пни, и всюду виднелись следы лазерных выстрелов. Они поспешили пройти жуткое место. Розовая луна освещала опустошенный лес розовым светом, который придавал окружающему миру еще более сказочный вид. Дорожки больше не было. Всюду валялись деревья и пни. Идти становилось все сложнее. Они теряли время. Ученые очень устали и уже не могли держать темп. И тут Энакин ощутил то, чего никак не ожидал почувствовать этой долгой ночью – присутствие темной стороны силы. Это было где-то рядом, поблизости, в ночи. Он знал, что и Оби-Ван и Саэра почувствовали то же. Потребовалось еще пару минут, чтобы это ощутило Дара. Нахмурилась и положила руку на рукоять светового меча. «Что это?» Дара не успела закончить свой вопрос, когда ночь разорвалась вспышками света. Энакин почувствовал, как где-то рядом взорвался снаряд, и его отбрасывает куда-то в сторону. Глава вторая. Энакин лежал на спине, чувствуя гарь и песок во рту. Он взглянул на черное небо, отыскивая розовую луну. «Все живы?» – спросил оби -ван. Еще один взрыв раздался рядом, но оби и Саэра уже были на ногах. «Пригнитесь!» — приказала Саэра, когда рядом еще раз грохнула. Энакин вскочил на ноги и побежал к ученым. Он и Оби-Ван укрылись среди стволов упавших деревьев. Вновь рядом что-то взорвалось. Грязь окатила их, подобно дождю. «Только не опять!» — застонала Джови. Ее била дрожь. Тик Верден положил руку ей на плечо. «Всего лишь несколько разрывов снарядов. Ничего страшного». Она подняла голову и попыталась улыбнуться. «Я раньше вообще этого не видела». Саэра и Дарра быстро считывали данные с приборов. Джедаи поспешили укрыться рядом с оби и Энакином. «Они рядом», — сказала Саэра, — «где-то в полукилометре от нас. И направляются к нам. Должно быть, у них есть биосканеры дальнего действия». «Я собираюсь заблокировать их коммуникации», — сказала Дарра, доставая устройство помех. «По крайней мере, большинство из них. Должно быть, они очень сильны». Они из тех, кто сначала стреляет, а потом задает вопросы, сказал Убиван, прижимаясь к земле, когда еще один взрыв раздался рядом. Ты можешь сбить работу их оборудования, спросил Убиван. Это только начало. Я попытаюсь, ответила Дарра, склоняясь над сканером, вводя команды. Кроме того, что она была превосходным воином, она еще великолепно разбиралась в электронном оборудовании. Пол километра, повторил Убиван, размышляя. И нас зажали, сказала Саэра. С таким освещением луны они будут использовать приборы ночного видения. Согласна. Рядом полыхнул еще один взрыв. Ударная волна накрыла их, но вреда не причинила. Ученые обеспокоенно переглянулись, но все же молчали. Они смотрели за джедаями, зная, что единственный выход ⁇ это довериться им. Мы идем все или справиться лишь двое? Спросил убиван Саэру. Она задумалась. Эннекин не знал, что планировали два учителя, но при этом понимал, что он хотел что-либо делать, а не просто сидеть. «Получилось», — внезапно сказала Дарра. «Они пока слепы». Она посмотрела на них. «Но быстро поймут, что к чему». Сайра кивнула, а затем обратилась к Убивану. «Нам нужны все», — сказала она. «Слишком большая область». «Да», — кивнула Биван, направившись к ученым. «Вы должны оставаться тут». Если мы не вернемся через пятнадцать минут, то возвращайтесь тем же путем, что пришли сюда. И спрячьтесь там, где вы были прежде. Вы покидаете нас? Спросил Форд Террен. Ненадолго, сказал Убиван, беря еще один пакет. Он показал Ленникину, чтобы тот взял тоже. Что будет с нами, если вы не вернетесь? Спросил Ройк Юкон. Мы вернемся, ответил Убиван. Если вы вернетесь, то зачем говорите нам, что делать, если мы не вернемся? спросила Джови да Аллен. «Ученые, вы всегда действуете логично», сказал Обиван. «Я сказал это для вашего спокойствия. Мы вернемся». Пошли, Энакин. Четыре джедая исчезли в темноте ночи, разрываемой вспышками смертоносного огня. Энакин чувствовал, как сила собралась вокруг них. Он раньше не испытывал ничего подобного, когда сила двух великих рыцарей-джедаев и их подаванов объединялась. Это сделало его зрение и чувства более острыми. Он знал, где раздастся следующий взрыв. Слышал шелест летящих снарядов. Он шел, даже не думая об этом. Джедаи направились прямо к атакующему отряду. Саэра и Обиван объяснили план. В их снаряжении были световые гранаты, которые ослепляли противника. Они выйдут по всей линии атаки и бросят гранаты в отряды. Учитывая, что все нападающие носили приборы ночного видения, Эффект ослепления будет усилен. Большинство будет ослеплено где-то на час. К этому времени джедаи выведут ученых в безопасное место. Трудность состояла в том, чтобы закидать гранатами под такой огневой завесой. Джедаям надо будет работать быстро и непрерывно. Они должны будут координировать свои действия, чтобы одновременно накрыть всю область нападения. Оби-Ван и отдавали распоряжение тихим голосом. Джедаи разошлись. Энекин отсчитал секунды, а затем швырнул первую гранату. Ночь озарилась яркой вспышкой. Энекин зажмурился. Он не ожидал, что будет так ярко. Даже с навыками джедая было трудно видеть. Его глаза приспосабливались, но когда он побежал, то споткнулся. Он швырнул другую гранату, затем перепрыгнул вперед и третью. Сейчас он ясно видел атакующих. Те, кто был впереди, падали на колени, срывая приборы ночного видения и закрывая глаза руками. Другие палили вслепую. Юноша уклонился от огня и бросил еще одну гранату. Затем побежал к точке встречи, где его ждали обе Саера. и Саэра. Джедаи смотрели на поле, подбежала Дарра. «Правый фланг», — сказала Саера. — «там проблемы». За правый фланг отвечал Энакин. «Гранаты попали за стену, там есть возможность укрыться». «Нам нужно больше поработать там». «У меня остались гранаты», — сказала Дарра. «Тогда иди туда». Она побежала, включая таймер на своих световых гранатах. Небо озарилось вспышками. Энакин видел, как, пригибаясь, Дарра перебегала, перекатывалась, кидала гранаты именно так, чтобы окружить отряд и ослепить его. Он видел, где промахнулся он сам. Он не заметил стены, и теперь его ошибки исправляла Дарра. У нее есть позиция. Она с этого места видит стену, сказал Убиван. С твоего места положения ее нельзя было заметить. Лицо Эннекеринг вспыхнуло. Спасибо, учитель, что подсказали. Он чувствовал себя ужасно от того, что другой подаван должен был вернуться, чтобы сделать за него его работу. Мы сделали все, что нужно. Пошли, сказала Саера, когда Дара прибежала к ним. Они вернулись к ученым. Сейчас ночь стала вновь темна. Лишь несколько случайных взрывов прогремело вдалеке от них. Нападавшие были временно ослеплены и прекратили огонь. Ученые стояли, ожидая их. Без слов они присоединились к группе и вместе поспешили через оставшуюся часть сгоревшего леса. Они прошли первую часть пути, затем ускорились. Прошли участок сражения, и деревья появились вокруг них снова. «Там впереди есть деревня», — сказала Саэра. «Нам нужно миновать ее». Обиван кивнул. Пока нам нужно оставаться под прикрытием леса. И вдруг он остановился. Два джедая переглянулись. Энакин почувствовал волнение в силе. Казалось, оно шло отовсюду. Ложись, приказал Обиван ученым. И джедаи активировали свои световые мечи как раз вовремя. Они окружили ученых, как вдруг в них начали стрелять. Мятежники Хайрайдена были вооружены винтовками. У некоторых были ручные гранаты. Энакин видел, что число нападавших значительно превосходит джедаев, а значит, чтобы защитить ученых, требовалось хитрить. Огонь бластеров был отовсюду. Энакин отбросил все другие мысли, полностью сконцентрировавшись на сражении. Движения его светового меча были автоматическими, он отражал выстрелы. Вокруг них все дымилось, листья опалялись. Оби-Ван прыгнул, чтобы уничтожить ракету, выпущенную в них. Взрыв, который раздался неподалеку, оглушил Энакина. Треть отрядов усилила огонь на Дарье. Энекин увидел, что это случилось прежде, чем она успеет что-либо предпринять. У нее была только доля секунды, чтобы уклониться от выстрела. Она повернулась влево, подставляя себя. — Я прикрою! — крикнул Эникин ей. Он прыгнул вперед. Его световой меч описал сияющую дугу. Но удары был другой замысел. Она уже сделала шаг и повернулась. Два подавана столкнулись, Дару упала, бластерный выстрел ударил ей в ногу. Она вскрикнула, ее световой меч полетел куда-то в сторону и потерялся. Энакин, прикрой меня! резко крикнул Биван. Джедай прыгнул, беря Дару одной рукой, а другой держа световой меч и отбивая выстрелы. Энакин встал впереди них, в отчаянии от случившегося. Он хотел помочь учителю. Саера стояла рядом с учеными, стараясь в одиночку прикрыть их. Энакин прыгнул к ней. Ярость атаки отразилась на нападавших, когда бластерный выстрел рикошетили в них же. Их линия дрогнула. Энакин и Саэра усилили напор, в то время как Оби-Ван и Дарра отступали с учеными. «Теперь они перегруппировываются», — сказала Саэра Энакину. «Пошли». Они повернулись и побежали к Оби-Вану и ученым, которые пробирались сквозь деревья. «Деревня», — Оби-Ван сказал Саэре. «Нам нужно там укрыться». Дара не сказала ничего. Она упала бы на землю, если бы Убиван не успел подхватить ее. Глаза девушки закрылись. Энакин чувствовал, что дрожит. Она выглядела так, как будто бы находилась при смерти. И все это произошло из-за его ошибки. Глава третья. Прилететь, забрать ученых и удалиться. Это было целью спасательной миссии. Но никогда, как по собственному опыту знал Оби-Ван, миссии не проходили так, как задумывались изначально. Они разозлили патруль Хейрайдена. Очевидно, что отряд знал, что их противником будут джедаи, но это их не заботило. Теперь они желали мстить. Оби-Ван нес дару на руках. Они были близки к безопасной деревне. Сейчас схватило бы одной ракеты, чтобы накрыть джедаев, но все было в порядке. У ван вдруг вспомнился другой мир и другой день его жизни Квайгон Джин, также несущий на руках слабеющего рыцаря джедая, своего близкого друга Талло. Он помнил, как слабеющая рука Таллы цеплялась за шею Квайгона. Тогда она сказала: слишком поздно для меня, слишком поздно для моего друга. Он видел в глазах Квайгона отказ принять этот факт. В то время, будучи под Аваном, Оби-Ван думал, что невозможно, чтобы рыцарь-джедай мог умереть. Может быть, это и было первым моментом его взрослой жизни, когда он понял, что Тала мертва. «Почему я думаю о смерти?» — спросил себя Оби-Ван. «Все из-за планеты. С тех пор, как он приземлился тут, он чувствовал, что что-то не так. Здесь было темно, и не только из-за облаков. Это нечто висело в воздухе. Тьма была здесь». Он знал, что это чувствует и его подаван. Энакин всегда был чувствителен к темной стороне силы. Он ощущал ее быстрее и лучше, чем сам Убиван в его возрасте. С Дарой вроде бы все было в порядке. Рана от бластера на ноге была серьезной, но не опасной для жизни. И тем не менее, обмякшее тело и бессознательное состояние волновали его. Было волнение и в великой силе. Он это чувствовал. «Впереди деревня», — сказала Саера, Он мог видеть и на ее лице, что она также волнуется о Даре. А они не отступят. Мы должны остановиться. Дара... Да, ее необходимо осмотреть. Деревня была большой и хорошо обустроенной. Это было легко заметить даже в темноте. Облака закрывали луну, и сейчас под покровом темноты им надо было как можно скорее найти укрытие. Савера и оби выбрали здание в центре улицы. Благодаря полуразрушенной стене Они смогут наблюдать все, что происходит вокруг. И в то же время внутри было достаточно места, чтобы разместиться. Они обернули Дару в теплое одеяло, а Саэра приложила бакту к ее ране. «Все не выглядит так плохо», — сказал Оби-Ван. Саэра нахмурилась. «Именно поэтому я и беспокоюсь», — сказала она тихо. «Она должна быть в сознании». «Вы позволите мне?» — тихо сказала Джовида да Аллен. Я проходила медицинскую подготовку перед получением степени. Она подошла ближе и нагнулась, чтобы исследовать дару. Женщина ощупала края раны. «Без инструментов и анализа трудно сказать», — ответила она. «Кажется, что она в шоке. Возможно, бластерный выстрел нес еще какую-то химическую составляющую». «Это возможно», — сказала Саэра. «И этого я и опасаюсь». Обиван видел, с какой болью смотрит его подаван. Глаза Энекина были темны, а лицо бледно. Обиван знал, что его подаван винит себя за случившееся. Он прыгнул импульсивно, не думая, что Дара сможет защитить себя сама. Как обычно его подаван думал, что он быстрее и сильнее, чем кто-либо. Проблема была, что это часто оказывалось верным, но не всегда. Ей нужны условия, которые мы не можем сейчас ей дать. — сказала Джовида Алин, В ее серых глазах читалось сострадание. — Но все жизненно важные органы в порядке. К тому же и Бакта должна помочь. — Мы должны доставить ее в храм, — добавила Саера. Она притянулась к ней и одним пальцем коснулась пыльной ткани в косичке Дарви. — Учитель, я пойду, — сказал Энакин. Обиван повернулся к ученику. — Куда? — К Хейрайданцам. Я договорюсь о перемирии, чтобы мы могли выйти к транспорту. Что заставляет тебя думать, будто ты доберешься хотя бы к ста метрам от них и не будешь атакован?» Спросил убиван Энокин выдержал пристальный взгляд. «Я готов рискнуть убиван покачал головой. «Нет, подаван, это не решение». Саэра присоединилась к ним, отключая комлинг. «Я связалась с храмом. Они окажут давление на Хейрайдан, чтобы те заключили перемирие». Но это потребует времени. Никто не уверен, что ответственность возьмет противоборствующая сторона. Они посылают к нам санитара, но на это может уйти два дня». Она поглядела на Дару. «Это может оказаться слишком поздно. Мы можем ее перемещать? Сможем ли мы донести ее до транспорта? Ведь до него еще не один километр обиван никогда не видел такой взгляд Саэры, полный неуверенности и сомнений. «Наверное, если бы его подаван лежал таким же бледным, то он чувствовал бы то же самое. Заговорил Тикверден. Мы можем помочь. Конечно, мы не так сильны, как джедаи, но мы не подведем вас. Спасибо, спокойно сказала Савера. У нас есть другие варианты, сказал оби -ван. Я вернусь. Энакин шагнул к нему. Я вам нужен, учитель? Нет, отрезал оби и поспешно ушел. Он сожалел о бесцеремонности своего ответа, Но сейчас дело пойдет быстрее и лучше, если он будет действовать один. Он нуждался в собственном восприятии. И хотя он не любил признавать это, ему нужно было время побыть одному. Когда он сказал Саэре, что есть варианты, то имел в виду, что, наверное, есть. Он был уверен, что они существовали, просто пока не знал, каковы они. Конечно же, перенос дары по километрам пересеченной местности, будучи преследуемым нападающими, Вряд ли будет хорошей идеей. Оби-Ван перемещался от тени к тени. Он исследовал все поселение и теперь знал, что в деревне имеются три пекарни. Он узнал, кто был главой деревни и что у нее было трое детей. Ему удалось выяснить, что недавно школьный учитель привел желтый спидер. только вот не знал, что делать дальше. Сейчас он заметил слабый свет в лесу. Оби-Ван поднялся повыше и рассмотрел его источник в электронный бинокль. Отряд разбил лагерь за деревней. Без сомнения, они не пойдут сражаться ночью. Они нападут на рассвете, поскольку уверены, что их жертвы попались в ловушку. оби -ван покачал головой. Он едва мог поверить своим глазам. Все было как всегда. Мир типа Хейрайдена будет уважать джедаев или испугается Сената, но не нападет на спасательную миссию. Или власть Сената перестала быть столь действенной, или в галактике перестали уважать джедаев, «Мне не нужны предположения, только ответы». Он медленно пошел назад, надеясь, что найдет ответ. Джедай надеялся найти небольшой, но забытый тайник с оружием или транспорт, который работает, но все что-нибудь годное было разрушено и разграблено. Обиван остановился. «Нет», — внезапно понял он, — «не разграблено». Деревни не грабили. Здесь не было следов сражения. Поселок подвергался осаде. Это то, что он мог сказать». Ценности не были украдены. Их просто куда-то вывезли. Он вернулся той же дорогой. Джедай прочесал здание и теперь точно знал, что он искал. На это не потребовалось много времени. Он нашел один из туннелей в одном из домов. Он был скрыт под деревянным настилом. Если бы он не искал что-либо похожее, то просто прошел бы мимо. Настолько хорошо все было скрыто. Он спустился в туннель, который был неуклюже вырыт и укреплен. Далее он разветвлялся, и из него было несколько выходов: один позади школы, другой в клинике. А еще один вел прямо к лагерю военных, которые и не догадывались ни о чем. Обиван даже ясно смог разглядеть усталое лицо одного из солдат, когда тот наклонился, чтобы развернуть свою постель прямо на досках. Обиван вернулся назад и рассказал обо всем Саэре. Мы должны бежать сейчас? спросила Саэра, смотря на Дару. У нас большой риск если мы попытаемся прокрасться через лагерь военных. Боюсь, что слишком большой риск, ответил Обиван. Если бы нас было только четверо, то проблем бы не было. Но мы не можем рисковать учеными. Они и так устали. Я думаю, что сначала мы должны сами нанести удар. Сейчас нападавшие успокоились и лягут спать. Это лучшее время. Если мы лишим их устройств слежения и части вооружения, это будет прекрасно. Саэра кивнула. «Мы пойдем вместе, и нам нужно оставить Энакина здесь, на тот случай, если...» Оби-Ван кивнул. Он был рад тому, что Саэра не держит зла на Энакина из-за его ошибки. Но когда он рассказал обо всем подавану, Энакин стал еще более печальным от того, что он не был включен в план. Оби-Ван чувствовал, что на него накатывается раздражение. Реакция Энакина была реакцией мальчишки, который не желал сидеть на месте. Но это не было достойно его подавана. Это важно, сказал он. Ты должен будешь защищать ученых и Дару. Саера и я быстро вернемся. Но, возможно, я вам понадоблюсь, сказал Энокин. Ведь их много. На нашей стороне фактор неожиданностей. Нет, Подаван. Ты должен оставаться здесь. Я не подвел бы вас на этот раз. Обиван видел все чувства на лице Эникина. Его желание не столько действовать, сколько потребность в том, чтобы искупить ошибку учитель заговорил мягче лучшее что ты сейчас можешь сделать для дары это остаться и защищать ее здесь Энокин смотрел в пол изо всех сил стараясь примириться с услышанным как пожелаете учитель Ты должен держать свой баланс юный подаван Обиван говорил как можно тише чтобы другие не могли услышать тебя не осуждают это лучший способ примириться с собой Энокин кивнул но взгляд так и не поднял. «Хорошо», — тихо ответил мальчик. Обиван колебался. Теперь он чувствовал, что и как сильно переживал его подаван. В душе Энакина бушевала буря эмоций. Его самобичевание, чувство вины наполняло его всего, и только дела могли помочь освободиться от этого. Он был неправ, но убивану потребуется время, чтобы объяснить, почему это так. Он знал, что его подаван нуждается в нем. И все же он должен был идти. Оби-Ван изо всех сил пытался подобрать слова, но он не находил ни одного. Единственная вещь, которую сейчас надо было сделать, это уйти.